Глава двадцатая. Найти ту, которую не знает никто. Лефан Рагмар, его высочество, наследный принц Цароса. Бесит. Как же все меня бесит. Обстановка в целом казалась мне безрадостной, так еще проблем теневая постась подкидывала. Дракон не хотел покидать дворец. А нам, на минуточку, нужно найти свою Эрлину. Да, совесть гложит то, что я оставляю Моро разбираться с отцом в одиночестве. Но, с другой стороны, я не нянька ей. Впрочем, Соло такая язва, что сама помощь от меня не примет. Вредная гордячка. Стоило только вспомнить, как демоница набросилась на меня с кулаками после невероятной ночи, скривился. И, главное, сама же чуть не изнасиловала. А потом обвинила меня во всех смертных грехах, когда я всю ночь удовлетворяла ее потребности. Не девка, а чума. В кабинете личных апартаментов, выделенных мне отцом на окраине столицы еще в 23 года, когда я окончила Оролимскую академию, еле тлел огонек свечи. Этот особняк — своеобразная пощечина. Не сказать, что отец меня прямо-таки уж ненавидит, но его презрение я ощущал с самого рождения. Во-первых, целители обрадовали Альфа-дракона, что его новорожденный сын, единственный, прошу заметить на тот момент, наделен слишком слабой ипостасью. Как потом рассказывала мама, единственное доброе сердце, отдающее безвозмездно свою любовь и тепло, великий Алан Рагмар даже титанов чуть не вызвал на дуэль, требуя другого дракона для меня. Никто из хранителей источников не согласился. и постась менять — табу. Природа сама притягивает тень к его новому носителю. Если выбор пал на меня, так тому и суждено. Сейчас я даже рад, что никто не лишил меня моего дракона. Даже когда он находился в спящем состоянии, я обладал такими способностями, которых у половины драконов нет. А уж теперь, после появления Эрлины, вообще песня. Впрочем, о своей силе я не кричал на каждом углу, поэтому рос в замке в статусе отщепенца и ущерба. Мать, которая родила меня в 54 года, и это при человеческой продолжительности жизни, не смогла меня уберечь от презрительных взглядов придворных мразей. Учитывая, что отец не чурался пытаться воспроизвести себе нормального наследника, Оливия долго не протянула. Три выкидыши и возраст сделали свое дело. Мамочка умерла, когда мне было десять лет. В силу детской наивности я пытался понять, почему все так, почему отец резким движением руки приказывает исчезнуть, когда я начинал задавать ему вопросы. За что другие дети пытаются повольнее меня обидеть или толкнуть, когда есть уверенность, что этого никто не заметит. Пришлось приложить усилия, чтобы подобные манипуляции в мою сторону прекратились. На одной из тренировок я обрел свою самую любимую способность — ходить теневыми путями. Уникальная возможность управлять тьмой напугала многих преподавателей, кроме одного. Императорский хранитель знаний. Сволочь, конечно, но он многому меня научил. Каждый раз при встрече норовя, или унизить или обсмеять, этот старик бешено мотивировал меня на самообучение. Приходилось поднапрячься, чтобы утащить тот или иной фолиант у крючка библиотекаря, но на первом курсе Академии драка я доказал всем со мной шутки плохи. После одного инцидента с сыном старшего советника отца меня с позором с согласия самого правителя Цароса выгнали. На мою удачу в оролимской Академии появилась бойкая сирена, и отец изъявил волю проследить с девчонкой. По большому счету мне было плевать. Главное, что мое обучение продолжится. Хотя, воспитанных в пренебрежительном отношении к женщине, мне пришлось пересмотреть некоторые моменты мировоззрения и вспомнить все, что успела во мне заложить мама. Понятное дело, что такой, каким я вернулся из Иролима, Алану Рагмару не пришлось по душе еще больше. Мало того, что не сумел соблазнить сирену, так еще и прошляпил возвращение Кея. Про то, что именно я не пустил драконов, когда сирена разбиралась с нашим библиотекарем наверху астрономической башни, даже говорить не стоит. Именно меня бросили в темницу, стоило молодому принцу демонов предъявить ультиматум объединения источников. То, что я там минуту не просидел отдельный разговор, в остальном отношении с отцом пошатнулись окончательно. Да что там говорить. Он вообще делал вид, что меня не существует. А зря. За пятнадцать лет я достиг многого. У меня есть элитный отряд, который подчиняется мне беспрекословно. Члены отцовского совета. Одни из них служат добровольно мне, другие — под колпаком. Никто им не виноват. Нужно только быть честным, им принципиальным, чтобы не попадать в список грешников, как я его называю. Теперь у них вариантов мало или служить мне, или расплачиваться перед законом, а наказание за убийство, насилие или банальное воровство в Царосе невероятно жесткие. Пусть скажут спасибо, что до сих пор живы, хотя насильников я не щежу. Стук прервал мои размышления. «Войди». Порог кабинета перешагнул Рик. «Ваше высочество». «Мы тут одни, Рик. Давай по-простому». «Хорошо», — выдохнул Феникс, падая на кресло. «Лефан, мы перевернули всю столицу. Твоей Ирлины нет в пределах города». «Она здесь», — скрипнул зубами от досады. «Дракон чувствует ее совсем рядом, только наводки дать не может. Если бы девушка находилась где-то далеко, я был бы уже в небе». «Ты сказал, что она не драконица?» «Совершенно точно. Запах...» Прикрыв глаза, сглотнул ком, образовавшийся в горле, от одного воспоминания о Берлине. «Драконицы таким запахом не обладают?» «Эльфийка? Демоница? Магитресса? Может, Феникс? Кого нам искать?» Не выдержав, грохнул кулаком по столу. «Ищите девушку в белом!» Ты сказал, что она принимала участие в конкурсе, организованном неугомонной и лейной. Да и наличие портального шара говорит о достатке девушки. Ты видел ее ближе других. Нарисуй фасон платья соверши рейды на бутике. А ты? Я буду с тобой, поэтому займись художеством прямо сейчас. Понял. Скис река Эндей, младший сын герцогского рода, первым признавшего во мне достойного наследника. Пошел малювать. Пока займусь подготовкой замка. «Не хочешь приводить жену в этот особняк?» — хмыкнул рекаин, поднимаясь на ноги. «Это только ширма. Пора сменить декорации. К тому же не вести же ее в гарем. Пусть он только номинальный, чтобы отца не раздражать. А Эрлине точно не нравится его наличие. Кстати, прикажи Джейкобу и Даниэлю осторожно начинать пристраивать девушек в хорошие руки. Естественно, если они хотят пристраиваться. То желает учиться и оплатить обучение. Они без того просто так просидели в моем гареме, соблюдая контракт о неразглашении своего пребывания в левом крыле императорского дворца. Пора их отпустить. Отец вопросы задавать не станет. Сам поступит так же». «Забыл, как было с твоей матерью», — скривился Рик. «Меня достаточно ощутимо тряхнуло». «Соломон — непростая безродная человечка. Он не посмеет так поступить с принцессой демонов. Да за ней стоит вся Херонская империя». «Скажу тебе больше. Именно она должна была выйти победителем в поединке с Лойком. Тот спектакль смог обмануть кого угодно, но не меня. Если отец...» Кулаки непроизвольно сжались так, что костяшки захрустели. «Если он пренебрежет ее статусом, это будет крах всему, в том числе и нейтралитету с титанами и двумя пластами сарура». Да и помрачнел. «Согласен. Может присмотреть за ним?» «Нет, пусть топит сам себя». У меня не так много людей, чтобы выравнивать ямы, которые так по-идиотски роют себе отец. Все силы бросаем на поиски моей Ирлины. Как только ее найдем, займемся принцессой демонов. В любом случае сомневаюсь, что Моро потребуется наша помощь. Она та ещё заноза. Приступай к эскизу. Я подойду через полчаса. Слушаюсь. Рекайн вышел, а я погрузился в себя, медленно настраиваясь на контакт с драконом. Первые лет пять связь с ипостасию весьма расшатана и нестабильна. Если я хочу прийти в гармонию с ней и новым самим собой, необходимо много часов тренировок, поэтому мне есть чем заняться. Это я еще не говорю о своей задаче — найти ту, которую не знает никто.